Но капитал и здесь угадал выход. Надо ненавистью и всеобщим озлоблением расколоть русское земельное общество на части, натравить их друг на друга и в слепой смертельной м е ж д у у с о б и ц е лишить их памяти, кровного родства, взаимной любви и общей святой истории. Рассчитано, чтобы трещина непримиримой вражды прошла через каждую общину, через каждую семью, через каждое русское сердце, и народ наш многострадальный сделался Иваном Безродным, захлебнулся бы в собственной крови. Лучшие люди России в этот грозный час на коленях умоляют наш народ забыть всякие дрязги, обиды и сохранить свое духовное начало. которое с из веку было слито с землей и трудом на ней. История знает немало примеров. Когда погибали великие народы, стоило только им отречься от родной земли, охладеть к ней во имя чужих порядков и чужих пределов. Мы должны призвать русских людей вернуться к земле, потому что она для нас не только кормилица, но и пример вечной жизни и вечного возрождения. Она – источник нравственного здоровья, всеобщей любви и благоденствия. Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделать людей, наделите их землею и д о с т и г н е т е цели. Так писал Достоевский. И далее он же. По крайней мере, у нас земля и община. По-моему, порядок в земле и з земли. Вот мы печемся о свободе, правах, облегчении жизни. Мужику все это ни к чему. Дайте ему земли, и он обретет все. Ведь у мужика из земли и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и ребятишки, и порядок, и церковь. Одним словом, все, что есть драгоценного. А теперь уж кстати я о крестьянском союзе. Да, его ошикали, но он положил свое доброе начало. Он во весь голос сказал народу, что земля должна принадлежать тому, кто ее пашет своими руками. Это истина. Егор е г о р о в и ч Страхов, облокотившись на подоконник, набивал над к и с е т о м свою трубку табаком, и вроде бы, весь поглощенный своим делом, вдруг весело спросил оратора. «Матюхин, путь укажи к этой истине». «Да-да», — встрепенулся мастеровой, — «где он, путь этот?» «А разве не ясно, господа? Если в двух словах, то путь наш в единстве всех слоев русского общества и трудовая норма земли всякому, кто хочет есть свой хлеб», — веско сказал Матюхин и, достав из нагрудного кармашка тяжелые часы, щелкнул крышкой. «Мне пора, господа, чтобы не опоздать на пароход». Он был возбужден своей речью, видел, что она удалась, хотел быть простым, спокойным, что особенно возмутило Яву. — Поповщиной, Матюхин, молитвой о милости веет от твоих слов. Слушать противно. Если б я была на месте этих вот молодцов, я бы вышвырнула тебя за порог. — Нет покоя на вашей земле и не будет. Слышишь, не будет. И не дергайте за тощую бороденку своего Достоевского. Он не успокоит поднявшейся б у р и В страхе надо держать угнетателей, не щадить их, ни самих, ни их жен, ни их детей. Мне стыдно за тебя, Матюхин, что я, женщина, должна звать тебя к подвигу, к тому делу, который на роду тебе написан. о Вот он, Шмаков, правильно рассудил, путь нам указан героями». Ява при этих словах положила тонкую длинную ладошку на стриженную голову мастерового и погладила его, как ребенка. Но Шмаков вдруг откачнулся из-под ее руки. Ты меня не путай со своими трусами, какие только и умеет стрельнуть из-за угла. Я за открытый вооруженный бунт, чтобы все легло прахом под сапогом м н о г о м и л л и н н о г о народа. Матюхин был доволен, что его противники сразились между собой, и, спокойно чувствуя свое преимущество, сказал, «Давайте-ка, господа, попросим нашего хозяина налить нам чайку, можно и покрепче». Он, хорошо улыбаясь, подал Огородову свою чашечку с блюдечком, и пока тот наливал в нее, с треском раздавил в кулаке крендель, а мелкие кусочки взял на зуб. Крендели, господа, у Макаркина самые лучшие во всем Петербурге.